Масахира Сибата сидел у себя в комнате, жег ароматические палочки и читал сутры в память о безвременно оставившемся и мирслужилом человеке Анисии Тюльпанове, его сестре Соньке Сан и горничной Палашке, горевать по которым японский подданный имел свои особенные основания. Комнату Маса обустроил сам, потратив немало времени и денег. Соломенные татами, которыми был застлан пол, доставили на пароходе из самой Японии. Зато комната сразу стала золотистая, солнечная, и пол весело пружинил под ногами, не то что топать по холодному мертвому паркету из глупого дуба. Мебели здесь не было вовсе. Зато в одну из стен встроился поместительный шкаф с раздвижной дверцей. Там хранились одеяло и подушки, а также весь Масин гардероб. хлопчатый халат юката Широкие белые штаны и такая же куртка для рэнсю. Два костюма тройки, зимний и летний, и еще красивые зеленая ливрея, которую японец особенно уважал и надевал только по торжественным случаям. На стенах радовали глаз цветные литографии, изображавшие царя Александра и императора Муцухита. А в углу над полкой и алтарем висел свиток с древним мудрым изречением «Живи правильно!» И ни о чем не сожалей. Сегодня на алтаре стоял фотографический снимок. Масса и Аниси Тюльпанов в зоологическом саду. Прошлым летом снято. Масса в летнем песочном костюме и котелке. Серьезный. У Аниси рот до ушей, и из-под фуражки уши торчат. А сзади слон, и уши у него такие же, только намного больше. От горестных мыслей, от тщетности поисков гармонии и непрочности мира масса отвлек телефонный звонок фандоринский лакей прошел в прихожую через пустые темные комнаты господин где то в городе ищет убийцу чтобы отомстить госпожа ушла в церковь и вернется не скоро потому что нынче ночью главный русский праздник пасха аро сказал в круглый раструб масса это номер господина фандорина кто говорит господин фандорин это вы — донесся металлический, искаженный электрическими завываниями голос. — Эраст Петрович? — Нет! господин Фондорин нету! — громко проговорил масса, чтобы перекричать завывание В газете писали, что появились аппараты новой, усовершенствованной системы, передающие речь без малейших потерь. Замечательно, громко и ясно. Надо бы купить. — Позже звоните подзяруста! передайте и сто! — Благодарю. Голос своя перешел на шелест. «Это конфиденциально. Я протелефонирую потом». «Прошу любить и дзяровать!» — вежливо сказал Масса и повесил трубку. «Плохие дела. Совсем плохие. Господин третью ночь без сна. Госпожа тоже не спит. Все молится. То в церкви, то дома перед иконой. Она всегда много молилась, но столько никогда. Все это кончится очень плохо». Хотя, казалось бы, куда уж хуже, чем сейчас. Вот нашел бы, господин, того, кто убил Тюри Сан, кто зарезал Соньку Сан и Палашу. Нашел бы и сделал в верном услуге подарок. Отдал бы массе этого человека. Ненадолго. На полчасика. Нет, лучше на час. За приятными мыслями время летело незаметно. Часы пробили 11 Обычно в соседних домах в это время уже давно спят. А сегодня все окна светились. Такая ночь! Скоро по всему городу загудят колокола, потом в небе затрещат разноцветные огни, на улице станут петь и кричать, а завтра будет много пьяных. Пасха. Не сходить ли в церковь, постоять вместе со всеми, послушать тягучее басистое пение христианских бонс? Все лучше, чем одному сидеть и ждать, ждать, ждать. Но ждать больше не пришлось. Хлопнула дверь, раздались крепкие уверенные шаги. «Господин вернулся». «Что? Один горюешь?» — спросил господин по-японски и легонько коснулся Масиного плеча. Такие нежности между ними были не заведены, и от неожиданности Маса не выдержал. Схлипнул, а потом и вовсе заплакал. Влаги с лица не вытирал, пусть течет. Мужчине слез стыдиться нечего, если только они не от боли и не от страха. У господина глаза были сухие, блестящие. Не все у меня есть, что хотелось бы, сказал он. Думал с поличным взять. Но ждать больше нельзя, времени нет. Нынче убийца еще в Москве, а потом ищи по всему свету. У меня есть косвенные улики, есть свидетельница, которая может опознать. Довольно, не отопрется. — Вы берете меня с собой? — не поверил своему счастью масса. — Правда? — да, кивнул господин. — Противник опасный, рисковать нельзя. Может, понадобится твоя помощь. Снова зазвонил телефон. Господин звонил какой-то человек по секретному делу, не назвался, сказал позвонит еще. Ну-ка возьми вторую трубку и попробуй понять, тот же самый или нет. Масса представил куху, металлический рожок, приготовился слушать. Алло. Номеры Раста Петровича Фандорина у аппарата, сказал господин.